Как я всего одной фразой успокоил человека и вывел его из грустного состояния. Однажды мой хороший друг попал в непростую ситуацию. У него развалилась и личная жизнь, и компания. Когда я пришел к нему домой, я обнаружил его на самом дне депрессии и отчаяния. Человек не хотел совершенно ничего. И тогда я сказал ему одну фразу, которую мне однажды сказал один мудрый дипломат, и которая мне в свое время очень помогла. Я сказал своему другу, «А помнишь, как ты тогда справился?» Вместо многоточия я перечислил ему все сложные ситуации, которые он сумел преодолеть за последние 10 лет нашей дружбы. Через полчаса воспоминаний и рассуждений в глазах моего друга горел яркий огонь а через час он уже рвался в бой менять свою жизнь к лучшему. Сегодня у него все прекрасно. Красивая жена, ребенок и успешная работа. Когда мы вспоминаем тот разговор, он отводит взгляд в сторону и говорит «Арт, положа руку на сердце, мне стыдно. И как я сам до этого не догадался?» Фраза «А помнишь, как ты тогда справился?» Мощная психологическая речевая конструкция, которая запускает в нашем разуме программу памяти. Главное правило этой фразы – чем больше примеров, тем лучше. И именно совокупность результатов помогает задействовать еще одну мощную психологическую программу – программу обобщения, которая ловко трансформирует случайность и совпадение прошлых успехов в крепкую статистику. В результате человек понимает, что он в принципе не просто умеет решать трудности и проблемы, а прекрасно с ними справляется. И это не случайно, потому что он действительно это умеет делать, а значит, может справиться и с текущими невзгодами.